Глава 15. Новое разочарование поджидало Вадима Петровича на хуторе Прохладном. Хата, где жила Катя с Красильниковым, стояла с настежь раскрытыми воротами, чистый снежок занёс все следы и лежал бугорком, источенным копыльем на пороге опустевшей хаты. Ни один человек не захотел сказать Вадиму Петровичу, куда уехал Красильников с двумя женщинами.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 опоздал. Вадим Петрович присел на койку из неструганных досок, на этой или на той было у них супружеское ложе. Алексей, мужик красивый и нахальный, поплакала и будет, подотри глаза, сказал он ей грубо. Он умён, чтобы не грубить нежной барыньке, сказал весело, категорично. И кошечка затихла, подчинилась, покорилась, стыдливо и опрятно предоставила ему делать с собой всё, что ему захочется. Да но ну уже не разбила ни бось голову об стену, без страсти, без воли, обвелась вокруг такого ствола бледная повеликой, прильнула горькими цветочками. Вадим Петрович заметался по хате, топча пустые жестянки из-под консервов, воображение распоущенное, блудливое, лжёшь. Катя боролась, не далась, осталась верна, чиста.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 под кличкой Великий Немой, длинный и неразговорчивый мужчина с вытянутой, как в выгнутом зеркале, нижней частью лица, погнал четвёрку коней так, что едва можно было сидеть, цепляясь за обочию тачанки. Коретник, подскакивая и шлёпаясь, говорил фамильярно: "Брось кулить, дурья голова. Батька прикажет, под землёй найдём твою женку". Эх, мать честная, есть о чём гревать. Бабы снаружи только размалёванные, а все они одна сырая материя, одна зараза. Плюнь на свою, не уйдёт она от него. Алёшка Красильников три воза ей добра награбил, первый вроде мародёр, его счастье, что вовремя ушёл. Вадим Петрович, прячась до крови в поднятый воротник, повторял про себя: "Можешь, можешь".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 В чёрном френче, перетянутом жёлтыми ремнями, ходил как ягуар перед партами. Лицо у него утрезвва, было ещё более испитое. Руки он держал за спиной, схватясь правой рукой за левую висящую плетёю. Он с минуту выдержал под немигающим взглядом Вадима Петровича. Поедешь в Ярослав, сказал он выедающимся голосом. Предъявишь в ревкоме мандат От моего штаба будешь инспектировать план восстания. Ступай. Рощин коротко казернул, повернулся и вышел. В коридоре его ждал Лёв Казадов. Всё в порядке. Мандат у меня. Он обнял Вадима Петровича за плечи и, ведя по коридору бедром подтолкнул его к одной из дверей. Шейную элешку придётся сбросить. Я тебе подарю бекешу. Не отпуская его плеча, он тремя ключами отмыкал дверь. Лично мою на роскошном меху с Лёвой дружить надо. Лёва такой, кому Лёва друг, у того девятка на руках. Заведя рощину в комнату с тем же прокисшим запахом, как и в культпросвете, продолжая хвастаться собой и своими вещами, наваленными повсюду, он обредил Вадима Петровича в бекешеу действительно хорошую, лишь несколько попорченную пулевыми дырками в груди и спине. крикстя от тучности залез под койку, вытащил оттуда кучу шапок, выбрал одну с мушковой, с малиновым верхом и через комнату бросил её рощину, уверенный, что тот её подхватит на лету. И уже раскошествуя, сорвался со стены кавказскую шашку в серебре. Была не была, пользуйся, конвойская. Он и сам стал снаряжаться. На обе руки надел золотые часы и браслеты, Опоясался поверх поддёвки ремнём с двумя маузерами, прицепил шашку в облопленных ножнах, предварительно приложив палец к лезвию. "Это моя, рабочая". Вбил ноги в высокие резиновые колоши. Ну, скажем я, не кавалерист, как говорят в Одессимаме. Поверх всего надел нагольный тулуп. "Едем, котик, я тебя сопровождаю". На вокзал их повёз тот же великий немой Про него Лёвка сказал так, чтобы тому не было слышно. Редкой силой человек, уголовник. Батька с ним с царской каторги бежал. Ты с ним будь осторожнее. Не любит зверь, чтобы на него долго глядели. Его даже я боюсь. Лёвка самодовольно развалился в тачанке, счастливый, румяный. Подвезло тебе Рощин. Нравишься ты мне почему-то. Люблю аристократов. Пришлось мне вот недавно пустить в расход трёх братьев князей Голицинских. Ну прелись, как вели себя. В купе вагона Кудалёв повелел принести из станционного буфета спирту и закусок, продолжались те же разговоры. Лёвкой снял кожух, распустил пояс и непонятно, говорил он, нарезая толстыми жербейками сала. Непонятно, как ты раньше обо мне не слыхал. А Одесса же меня на руках носила. Деньги, женщины. Надо было иметь мою богатырскую силу. Эх, молодость. Во всех же газетах писали: задор, поэт, юморист. Да ну, неужто не помнишь? Интересная у меня биография. Золотой медалью кончил реальное. А папашка простой биндюжник с пересыпи. И сразу я на вершину солавы. Понятно? Красив как бог этого живота не было. Смел нахален, роскошный голос, высокий баритон, каскады остроумных коплетов. Так это же я ввёл в моду коротенькую под девочку и лакированные сапожки, русский витязь. Вся Одесса была обклеена афишами. Эх, раз без задовы чего-нибудь жалко. Всё променял, что тяга. Анархия вот жизнь. Мчусь с кровавым вихрем.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 Несколько раз Рощин пытался задать ему наводящие вопросы, у Лёвки только бровь лезла кверху, глаза стеклинели, и будто не расслышав, он продолжал бахвалиться. Ел, чмокал, не вытирая губ, раскраснелся, растянул ворот вышитой рубашки. Вадим Петрович тоже вытянул стакан спирту и без вкуса жевал сало. Всеми силами он подавлял в себе отвращение к этому стражному и смешному, поганому человеку. А таких он даже не читал ни в каких романах. Видишь ты, придумал про себя: "Мочусь в кровавом вихре. Спирт разливался по крови, отпускались клещи, стиснувшие мозг. И на место почти уже автоматического, почти уже не действующего повеления можешь, можешь находило уверенное легкомыслие". Ты всё-таки брось со мной, дурака валесь, сказал он Лёвке. Батька дал мне определённую директиву. Я человек военный, загадок не люблю. Рассказывай, в чём там дело. У Лёвки опять остановилась улыбка. Пухлая, с крупными порами, рука его повисла с бутылкой над стаканом. Советы её тебе меньше спрашивай, меньше интересуйся. Всё предусмотрено. Значит, мне не доверяют. Так до какого чёрта? Я никому не доверяю. Я батьке не доверяю. Да? Ну, давай выпьем. Раскрыв рот так, что край стакана коснулся нижних зубов, Лёвка медленно влил спирт в глотку. От него пахло сладкой прелью, сырым мясом с сахаром. Помотав пышными, насыщенными электричеством волосами, он начал вламывать куриную ногу. Я бы на твоём месте не принял этого поручения, мало ли что батька приказал. Батько любит дурить. Засыплешься, котик, корочин шиб колодонями потёр лицо, рассмеялся. Советуешь уклониться, может быть, пойти в уборную, да и выскочить на ходу, как вдруг, значит, советуешь. А шо ж? Я сказал, ты делай вывод. Дешёвка-дешёвка. Ты как думаешь, я смерти боюсь? О чего мне думать, когда я тебя насквозь вижу, ползачего гада? Спрячь, зубы вырву. Ну. Наливай стакан. Рощин с трудом глубоко вздохнул. Ты меня знаешь? Нет, задов, ты меня не знаешь. Вот тебя поставить к стенке, вот ты-то, сволочь, завижишь, как свинья. Лёвка, принаровившись укусить горячую ногу, закрыл рот так, что стукнули зубы, вспотевшее лицо его обвисло. "Покуда замечалось обратное", проговорил он брезгливо. "Покуда везжали другие. Интересно, нет ты ли меня собираешься горобануть? Да уж попался бы мне месяца 3 назад. Нет, и не веляй, белый офицер, договаривай до конца. Не терпится тебе мясник. Ну, жду, договаривай". Говорили они торопливо, оба уже дышали тяжело, подобрав ноги под койку, глядя с напряжением в зрачки друг к другу. Свеча, прилепленная к откидному столику, потрескивала и огонёк начал гаснуть. Тогда Рощин заметил, что багровые лёвки на лицо сиреет. Он сказал глухо: "А ну выйдем в коридор". Выходить в перед? Не пойду. "А ну, а ты не нокой, я не взнузданый" Синий огонёк остался на кончике фитиля, как кощеева смерть. Лёвка, видимо, понимал, что в тесном купе уз жилища небольшого рощина все преимущества, если в темноте они кинутся друг на друга, он заревел бычим голосом: "Стать в коридор!" Дверь в купе дёрнули, огонёк свечи мигнул и разгорелся. Вошёл чугай. "Здорово, братки!" Подусиками рот его усмехался. Выпуклые глаза перекатывались с Лёвки на Рощина. А я вас ищу по всему поезду. Он сел рядом с Рощиным, напротив Лёвки, взял пустую бутылку, встряхнул, понюхал, поставил. А чего невесёлые оба. Характерами не сошлись, сказал Лёвка, отворачиваясь от его насмешливого взгляда. Ты при нём вроде как комиссар? Не вроде, а поднимай выше. А ну, что спрашиваешь? Тем более должен понимать, на какую ответственную работу везёшь, товарища. Характер надо выдерживать. Ты, браток, выйди в купе, а я с ним без тебя хочу поговорить. Чугай сидел плотно, руки сложенные на животе, ляжки широко расдвинуты. При огоньке свечи лицо его казалось розовым, как из фарфора. Детская шапочка с ленточками чудом держалась на затылке. Он спокойно ожидал, когда Лёвка переживёт унижение и подчинится. Засопьев надутый Багровый Лёвка угрожающе взглянул на Рощина, шумно поднялся и, блеснув в дверях лакированными глинянищами, вышел. Чугай задвинул дверь. Что вы с ним мне поделить-то? Эх, пустяк, сказал Рощин. Просто напились. Так, правильно отвечаешь. Но вот что, браток, Ты поступил в моё прямое распоряжение, отвечать должен на каждый мой вопрос. Чугай пересел напротив и близко у свечи развернул четвертушку бумаги, подписанную баткой Махно, где сбитыми машиночными буквами, с грамматическими ошибками, без знаков препинания было сказано, что роща надчисляется в распоряжение военно-революционного штаба Екатеринославского района. Убедительно для тебя. Рощенко кивнул. Вот, это отлично. Скажи, что тебя привело в эту компанию? Это формальный допрос? Формальный допрос угадал. Не знаю человека довериться нельзя. Да ещё в таком важном деле, согласен? Рощин кивнул. Кои какие справки я тебе навёл? Неутешительно. Врак. Матёры врак, ты браток. Рощин вздохнул, окинулся на койке.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 Не о поступках маленького человека. Это неважно в этом разговоре о нём не в счёт. Но о своём большом человеке. Здесь ты и подсудимый, и сам себе судья. И не важен и практический вывод из этого разговора, если уж дошло дело до большого человека. Ты чего бормочешь про себя? Говори уж вслух, сказал чугай. Нет, я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 Думаю, что нужен и в особенности не батьке, а вам. Ты меня лучше тыкай, мне легче разговаривать-то. Ладно, буду тыкать. Батька сказал, что ты будто по мобилизации попал в добровольческую армию, убеждённый анархист и происхождением вроде даже подходящего. Всё это враньё. Происхождение самого неподходящего в добрую армию пошёл по своей охоте. и ушёл по своей охоте. Стоедно стало. Нет. А ты что мне подсказываешь? Я за соломинку не цепляюсь, давно уж на дне. Если бы верить в возмездие за грехи тяжкие, нет у меня даже этого утешения. Налютовал, что ли, много. Было бы, было. Всю жизнь я требовал от себя честности. Моя честность оказалась бесчестием. И всё так, перевернулась с живота на спину, от белого стало чёрным. Хм, биографию у браток, расскажи для порядка. Эх, кончил Петербургский университет, юрист. Ах, вам нужно о происхождении. Помещик из мелкопоместных. После смерти матери продал последние крохи: дом, сад и могилы за оградой. Вышел из полка. Ну, что ещё?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 На этот раз у чугая дрогнули усики. Нет уж, ты погоди, мной брезговать. Я говорю честно. Я всё-таки бокалов с шампанским на банкетах не поднимал застрадавший русский народ. А в семнадцатом на фронте от стыда и позора сошёл с ума. В окопах 2 1/2 года просидел, не подав рапорта и шёлкового белья отвшей не носил. Хм. Заслуга, а ты не издевайся. Обойдись без этого. Вадим Петрович сморщил лоб, глубокими тенями избриздилось его худое лицо. Ты ответь, что для тебя родина? Июньский день в детстве, пчёлы гудят на липе, и ты чувствуешь, как счастье медовым потоком вливается в тебя. Русское небо над русской землёй. Разве я не любил это? Разве я не любил миллионы серых шинелей?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 взбесившиеся кровавые хулиганы Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое ура И на цыганской тройке зарастая микяру Готов, браток, прямо на лопать в печь, сказал чугай, и напряжённый взгляд его в выпуклых глазах повеселел. Что за оказия разговаривать с интеллигентами? Откуда это у вас такая мозговая путаница?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 прошла в другой раз, и когда всё медленнее проходило в третий, чугай сказал не ей, а вообще: "Где бы чайку попить?" Она сейчас же остановилась. "Можно провести", ответила. "Только у нас сахара нет". "Сахар свой". Тогда она отгребла с лица шерстяной платок. Лицо у неё оказалось до удивления миловидное, юное, с ямочкой на круглой щеке, с маленьким припухлом рытом. Откуда, товарищи? Ну, оттуда же, оттуда будет тебе конспирация. Веди, сердито ответил Лёвка. Девушка удивлённо подняла брови, но чугай сказал ей, что они те самые, кого она встречает. Она спрыгнула с платформы и повела их по путям, где стояло много исколеченных составов. Ни одна живая душа не попалась им, когда они то перелезая через тормозные площадки, то проныривая под вагонами, подошли к товарной тепловушке. Девушка постучала. Это я, Маруся, привела. Створы вагона осторожно прираздвинулись, выглянуло худое, суровое, бледное лицо с атроцитовыми глазами. "Влезьте скорее", тихо сказал этот человек. "Холоду напустите". Все трое за ними Маруся влезли в вагон. Человек задвинул створы. Здесь было тепло от раскалённой железной печюрки. Огонёк, плавающий в банке из-под гуталина, слабо освещал непроницаемое лицо председателя военревкома и две неясные фигуры в глубине. Чугай предъявил мандат. Лёвка тоже вытащил бумажку. Председатель, присев на корточки у огонька, читал долго. Добрые, сказал, поднявшись. Мы вас встретью ночь ждём. Садайте. Он покосился на лёфкиные лакированные галенище. Не торопится что-то, батька махно. Лёфка сел первым на единственный табурет у дощатого столика. Чугай примостился на чурбане. Рощина отошёл к вагонной стенке. Так вот он каков штаб большевиков. Голый вагон и суровые лица. побличью по железнодорожных рабочих, молчаливых и насторожённых. Председатель говорил ровным голосом. Мы готовы, народ горит, начинать надо вот-вот. Есть сведения, петлюровцы что-то уже пронюхали. Вчера в городе выгрузилась тяжёлая батарея. Ждут войск из Киева. У нас предателей нет, значит, сведения могут поступать только из Гуляй-Поля. лёвко угрожающе на-на легче на поворотах тотчас две фигуры из темноты предвинулись председатель продолжал так же ровно у вас всё на распашку так нельзя товарищи в екатеринославе начались аресты пока что хватает беспорядочно но уже взяли одного нашего товарища мишку кривомаза комсомольца звонко слегка поддевичь ему ломая голос сказала маруся Отбросив на плечи платок, она стояла рядом с Вадимом Петровичем. Допрашивал его сам на Ригаровцев начальник Соскнова. Значит, у них тревога. Мишку Кривомазова били резиной по лбу. Глаза вылезли у бедного. Быстро сказала Маруся и вдруг всхлипнула носом. Отробили ему два пальца, распороли живот. Он ничего не выдал. Лёвка поставил шашку между ног.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 Голые факты оказались очень серьёзны. В Екатеринославе стояло петлёровцев около 2000 штыков и 16 орудий, из них четыре тяжёлых. Кроме того, имелись добровольческие дружины из буржуазных элементов и офицеров с большим количеством пулемётов. Да ещё Киев готовился подбросить подкрепления. Из второго доклада выяснилось, что в военревкоме может рассчитывать на 3,5 тысячи рабочих, которые без колебаний пойдут за большевистской организацией, и на приток крестьянской молодёжи из окружных сёл, где проведена агитация. Но оружия мало. Можно сказать, десятую часть вооружены, а остальные из голыми руками. Видя, как завертелся чугай, как лёвка отвалил нижнюю губу, председатель Антроцитов блеснул глазами, повысил голос: Мы не настаиваем. Если батька побоится сам идти на город, пускай сидит в гуляй поле, только даст нам оружие и огнеприпасы. Лёвка побогаровел, стукнул в пол шашкой. Не дурите мне голову, товарищ. Мы не торгуем оружием. Батько выметёт петлёровскую сволочь как мух одним моновением. Тогда сказал Чугай. Товарищ Лёва, не горячись, помолчи минутку. Так вот, Товарищи. С батькой Махно мы договорились. Батько подчиняется главноковерху украинской. Народная армия батьки теперь пятая дивизия выступает на Екатеринослав немедленно по приказу. Приказ главноковерха у меня в кармане. Давайте согласуем действия. С нами военный спец. Товарищ Рощин, притуляйся поближе. Чугай уехал в ту же ночь обратно к батьке в Гуляйполе. Он увёз с собой и лёвку, чтобы рабочие не косились на его толстую морду, на лакированное иголище и высокие колоши. Да и не хотелось оставлять такого дурака вдвоём, срощенным. Крощину приставили для связи и наблюдения Марусю. Военный план Ревкома никуда не годился, Рощин высказал это тогда же со всей прямотой. Ревком предложил ему самому обследовать город и представить свой план. Каждое утро они с Марусей переплывали на лодке среди Эльдин дымящийся Днепр, вылезали на правом берегу в слободе Мандыровке, просили кого-нибудь из крестьян, едущих на базар, подвести их до вокзала, и оттуда пешком или на трамвае попадали в центр. Вокзал с железнодорожным мостом находился на южной стороне.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 После дня беготни Рощин и Маруся возвращались уже кратчайшим путём через мост на левый берег в Слободу, в белый мазаный домик на обрыве над Днепром. В домике всегда было горячо, натоплена печь, и уютно пахло особенно кисловатым запахом кизяка. Марусина мать входила с толстой вагонной свечой, Марусина отец работал на железной дороге. Трогала ладонью печь, спрашивала тихим голосом: Тепло, Ли, тепло, мама. Ужинать будете, как собаки голодные, мама, вздохнув, она говорила. Мы уж с отцом поужинали. Идите поужинайте, молодым всегда есть хочется. Медленно, будто думая о чём-то невыразимо грустном, она шла за перегородку, брала ухват, приседала от натуги и приговаривая: "Христос с тобой, не свались, не развались". вытаскивала из печи большой чугун с борщом. Отец, куря трубочку, неудобно сидел на кровати, и он, и мать старались не замечать Рощина. Между собою они называли его секретным. Но если Вадим Петрович просил чего-нибудь, кофе, воды, и спичек, Маруся на отец торопливо срывался с койки, и мать готоwna топатала. Рощин и Маруся хлебали борщ, подливая из чугуна в облупленные тарелки. Маруся не переставая разговаривала. Впечатления дня отражались с мельчайшими подробностями в прозрачной влаге её памяти. Христос с тобой, ешь разборчивее, говорила ей мать, стоя у печи. Еда не впрок за разговором. Мам, я за день намолчалась, Маруся изумлёнными ярко-синими небольшими глазами всглядывала на рощино. Вы знаете, я ужасно разговорчивая, за это меня в комсомол не хотели брать. Ну где же конспирация, понимаете? Если человек балдлив. Испытание проходило 7 суток молчало. После ужина Маруся накидывала тёплый платок и бежала на партийное собрание. Рощин, поблагодарив за хлеб-соль, шёл за глухую перегородку, в узенькую комнатку, такую низкую, что, подняв руку, можно было провести по шершавому потолку. Засонув ладони за кушак, Он ходил от окошка закрытого ставней до марусенова соснового комодика, снимал кушак и гимнастёрку и садился у окна, слушая сквозь ставню, как далеко внизу глухо и мягко шуршат льдины на Днепре. За перегородкой уже легли спать. В тишине маленького дома потрескивала печная штукатурка, да пригревшись, пилил сверчок крошечной пилой крошечную деревяшку.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 да несколько книжик из библиотеки. У стены коротенькая железная кровать. Маруся уступила её Рощину, а сама стелила себе на полу, на кошме. Хлопала дверь в сенях, осторожно скрипела дверь на кухне, появлялась Маруся, румяная от холода, разматывая платок, говорила: "Вот и хорошо, что вы меня дождались. Знаете новость? Махно будет здесь через 3 дня. Завтра вам уже надо представить план" А ночь какая, мамоньки, тихо, звёзд высыпало. Маруся до того была поглощена важным делом, разными впечатлениями, до того простодушно, что, послав себе на полу без стеснения раздевалась при Вадими Петровиче, юбку, кофту, чулки швыряла как попало, секунду сидела на кошме, обхватив коленки. Ой, устала, иткнув кулаком в подушку, укладывалась, натаскивая на голову ватное одеяло.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 Да как же не верить в человека, если верится? Уж лучше я ошибусь, чем про каждого думаю, что он гад. С кем говорю, вы революцию будете делать, если кругом одни гады? А ведь мы все мирное делаем, революцию, говорю. Это особенная сила, понятно вам? Ну что бы я делала без революции? Мазала бы столярным клеем по 12 часов в картонажной мастерской. Одна радость в воскресенье погрызть семечки на Екатерининском бульваре. Ну, разжилась бы высокими ботинками, подумаешь, радость. Так как же, говорю, вы, товарищи, не верите? Интеллигент ошибался, ну хорошо, служил своему классу, но ведь он тоже человек. Революции и не таких затягивало. Может, он свой кластишко паршивый променял на всемирную? Может, и он сознательно приходит к нам драться за наше рабочее дело?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 Мы и вас будем перевоспитывать. Что смеётесь? Я не смеюсь, Маруся. За много-много лет я не чувствовал себя таким пригодным для хорошего дела. Вот что я сейчас думаю. С первым отрядом для занятия моста пойду я. Ой, ей-богу, пойдёте. Маруся живо вылезла из-под одеяла и присела к нему на край койки. Вот теперь верю, что вы наш по-настоящему Ото кричала, кричала, спорила, спорила, а всё-таки, знаешь, доказательства-то прямого нет. Днём 26-го по железным плитам моста через Днепр с грохотом пронеслась полусотни конных петлюровцев, наскочила на товарную станцию, порубила рабочих, стоявших на охране состава из четырёх платформ, бронировавшихся мешками с песком.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 Пригородные крестьяне приходили в этот день уже не по одиночки, а десятками, налегке, в туго подпоясанных кожухах. Ревком формировал из них отдельный полк. Формальности были короткие: каждого спрашивали, зачем пришёл, а затем: "Пришёл, давай оружие. Зачем тебе оружие? Советы надо ставить, а то чепуха опять начинается. Советскую власть признаёшь без оговорки?" "Да уж какие там оговорки?" "Ступай во второй роту". Но с оружием было плохо. Покуда в середине дня неожиданно на паровозе с одним вагоном не прикатил чугай, привёз 300 австрийских винтовок с патронами. Это несколько облегчило положение. И наконец, поздно вечером загремело, застучало в степи, начала подходить долгожданная армия батьки Махно. Первый появилась в посёлке Конная сотня, гвардия имени Кропоткина. Дюжины батькины сынки рост в рост. Они сейчас же заняли школу, выкинули оттуда книжки, парты и учительницу и пошли властно стучать по хатам. За ними въехала до 200 телег и тачанок спехотой. И позже всех около школы остановилась большая, повидимости, архиерейская дорожная карета, четвернёй в ряд, с великим немым на козлах. Из неё важно вышел Махно с лёвкой и каретником. Батька немедленно потребовал к себе на совещание в штаб ривкома. К тому времени около ривкомовского вагона собралось уже немало взволнованных рабочих. Они кричали председателю: "Мирон Иванович, ты поди сам взгляни, какие это советские войска, это ж бандиты! Вот послужай-ка тётку Габку, она тебе скажет, что они с ней сделали". Тётка Габка заливалась слезами. "Мирон Иванович, прожитки мои ты знаешь". Шась ко мне в хату два хлопца. Давай молока, давай сала. Ну такие великаны голодные. Веди на двор, показывай, где кабан, где птица. Всё слезнули шоп им на пупе нарвало проклятым. Председателю пришлось суровым голосом растолковавать, что коль скоро дело сделано, махнул с войском позвали, пятьеце поздно, и теперь одна задача штурмом взять город. и передать власть советам. И вдруг прикрикнул на тётку Гапку: "Двух кабанов мало тебе, стадо кабанов тебе подарим. Перестань народ смущать". На заседании Махно вёл себя странно, нахально и трусливо. Он потребовал, чтобы его назначили главнокомандующим всеми силами и пригрозил: "В противном случае армия сама повернёт коней обратно".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 Поговорю с командиром артиллерии. То есть, как поговоришь? А уж это моё дело, как. Вряж. Нет, не вру. Кто у них командир артиллерии? Мартыненко? Наш балтиец, командир сбраненоса Гангут, мой земляк, а может, свояк, а может, куум. Он по нас стрелять не станет. Вряж, повторил Махно, вцепляясь ногтями ему в рукав, и, видимо, поверил, и вдруг успокоился и приосанился. Рассказывайте, какой у вас план наступления. Ревком представил ему такой план. Отряд рабочих, вооружённых гранатами, ночью переправляется на ту сторону. Люди поодиночке сходятся близ железнодорожного моста. На рассвете атакуют пулемётчиков у предмостного укрепления, захватывают пулемёты и держат под обстрелом улицы, выходящие к мосту. Когда раздадутся взрывы гранат, бронепоезд из четырёх платформ Свооружёнными рабочими и частью только что сформированного крестьянского полка, двеницы через мост и атакуют городской вокзал. В то же время штаб оповещает по одному ему известным адресам и телефонам районные большевистские комитеты, и те поднимают восстание в городе. Сбор у вокзала, где будет раздано оружие, привезённое на бронепоезде, туда же к тому времени перенесёт свои операции штаб.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 Кони побились. Надо ковать, сказал Махно. Председатель Ревкома ответил ему на это: Люди отдохнут, когда заберём город, а коней перековывай уж на советские подковы. Чугай сказал: "Ты что, батька, расположился табаром на виду у всего города отдыхать? Попочтуют тебя завтра из шестидюймовых. Коротко говори, или нынче в ночь, или уходи". Днепрову ту ночь стал, но лёд был ненадежный. Рабочие всю ночь таскали на берег доски для переправы, приволакивали в половинки ворот, целые плетни. Работали наравне все члены ревкома вместе с председателем. Одни баткины сынки, роскошно увешанные оружием, похаживали по берегу, боясь вспотеть и подмигивали друг другу на редкие городские огни на той стороне. Велик и богат был Екатеринослав. Часа за 2 до рассвета 24 человека вышли на лёд. Их вёл Рощин. Всё было заранее объяснено. Лёд потрескивал, в спайках между льдинами местами приходилось бросать доски, которые несли в руках. Один только раз блеснуло на берегу близ чёрной и смутной громады решётчатого моста, раскатился одинокий выстрел. Все прилегли.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 Рощин некоторое время ходил вдоль забора лёгкими шагами, повторяя одну и ту же фразу: "Ишь ты, подишь ты, что ж ты говоришь ты". Он с удовольствием посматривал на высокий забор, зная, как без усилия перебросить через него своё невесомое тело. Поодиночке, как тени, стали появляться товарищи. Всем он велел прыгать на двор и идти к воротам, и опять ходил лёгким шагом.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 Завсемирную, как говорила Маруся, в белой комнатушке, озарённой свечой. К нему подступило чувство налетающего восторга, и опять та же лёгкость волнением стиснула горло. Всё это было непохоже ни на что, всё небывалое. "Товарищи, сказал он, нахмуриваясь, если мы спокойно сделаем это дело, будет удача и дальше. От нас сейчас зависит успех всего восстания".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 Если у тебя под сердцем холодок, так ведь и у врага тоже под сердцем холодок. Значит, кто примее, тот и взял. Юноша мотнул головой и засмеялся. А ведь верно, ты говоришь. Кто кого надует? Они дураки, а мы умные. Мы-то знаем за что. Он вдруг освободил надувшуюся шею, красивый рот его исказился. Мы-то знаем, за что помирать. Другой протискиваясь спросил: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 Он свернул туда за ними. Он понял, что произошла ошибка, они не успеют добежать до второго окопа, нарвутся на тревогу. За спиной его раздался взрыв, дико закричали голоса, ещё, ещё и ещё рвались гранаты. Первый окоп взять. Не оборачиваясь, захватывая разинуто мертвым, режущий воздух, он карабкался на насыпь. 13 человек впереди него неслись огромными прыжками, они подбегали. Навстречу им забилось бешеной бабочкой пламя пулемёта, будто ветер пронёсся над головой рощи. "На господи, сделай чудо. Это бывает", подумал он, иначе только погибнуть. Он видел, как тот высокий парень с голой шеей, не пригибаясь, бросил гранату, и все 13 живые свалились в окоп. Он увидел барахтающиеся, хрипящие тела. Один бородатый в погонах, выдираясь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 Не ослабевая, грохотали выстрелы, то издалека, то вот-вот близко. "Сашко, ступай на вокзал, найди командующего и скажи, что мы здесь сидим с 5 утра, зазябли и не ели. Пускай нас сменят", сказал Рощин парню с голой шеей, без усые, лишь опушённые кудрявыми волосинками, мужественное и ребячье лицо его было в кровавых царапинах. Так его давичи обработал дюжий пулемётчик, прощаясь с жизнью. Сашко прозяб в лёгкой куртке и резво побежал по открытому месту, хотя в воздухе часто посвистывали пули. Ему кричали: "Пропадёшь, дура! Сашко, папирос принеси!" Он скоро вернулся, присел на корточки перед окопом, кинул товарищам пачку папирос и Рощину передал записку со свежесмазанным штампом. "Ожидайте, пришлю". Точка. Махно. "Вам поклон от Маруси", сказал он Рощину. Вадим Петрович от неожиданности разнял рот, с минуту глядел из-за копа на присевшего Сашко. Товарищ Рощин, хорошая девочка, повезло тебе, слышишь? Ты где видел её? На вокзале шурует. Без неё я бы к Махно и не пробился. Что делается, ребята, народу не поспевают оружия раздавать. Наш Екатеринослав. Штаб Махно расположился на вокзале. Батько сидел в зале первого, второго класса за буфетной стойкой с искусственными пальмами. С неё смыхнули только на пол всякую стеклянную ерунду и писал приказы. Каретник хлопал по ним печатью. Тот, кто получал их, опрометью кидали с пороч. Не переставая вбегали возбуждённые люди, требуя патронов, подкреплений, походных коухонь, папирос, хлеба, санитаров. Иной командир, разъярённый тем, что уже вплотную подобрался к торгово-промышленному банку, осталось два шага до двери, за недостатком огнеприпасов залёг, кусая от досады землю, подходил к батьке и захватив висящие у пояса гранаты для устрашения с грохотом бросал их на стойку. "Ты что, тот Богу молишься, в душу в веру в мать, гни патроны?" Батька отдавал приказы только тем, кто их требовал.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 Екатерининского проспекта в бой. Рощин протиснулся к главнокомандующему и подробно рапортовал о занятии предмостных укреплений и о потерях в личном составе. Четверо раненых, один задавленный насмерть. Махно, кусая карандаш, глядел на коричневое осунувшееся лицо Рощина с твёрдым до дерзости и почти безумным взглядом. Хороша, будешь награждён, "Серьёзно с этими часами", сказал он и на край стойки подвинул лежавшую перед ним карту города. "Гляди сюда!" и повёл карандашом линию по крестикам. "Наступление задерживается. Мы доскочили вот куда. Улица Кривой переулок, бульвар. И дальше вон куда кресты загибают. Я хочу знать причину, почему топчимся, как в дерьме!" крикнул он резким птичим голосом. "Вступай и выясни!"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 У него закружилась голова, и в памяти проплыло знакомый чугун с ощами, который Маруся, вскочив из-за стола, подхватывала из рук матери, и марусины зубы, кусающие ламоть душистого хлеба. Ну ладно. Зароченным шли с винтовками Сашко и ещё двое из команды: один ребой, весёлый, плотный, как казанок, по фамилии Чиж, другой всё время усмехающийся, красивый юноша с жестоким лицом и подбитым глазом. прикрытым низко надвинутым козырьком чёрного картузика. Водопроводчик, назвал он себя, Роберт. По Екатерининскому проспекту пришлось пробираться, хоронясь за выступами домов, от подъезда к подъезду. Пули так и пели. Бульвар был пуст, но повсюду за окнами, заваленными тюфяками, появлялись и прятались любопытствующие лица. Подъезди ювелирного магазина сидел человек в тулупе. Маленькое, выссасанное нуждой лицо его было запрокинуто, будто он поднял его вместе с седой бородкой к старому еврейскому небу, вопрошая: "Что же это, господи? Ты что тут делаешь?" спросил Чиж. "Что я делаю?" скорбно ответил человек. "Жду, когда меня убьют. Иди домой". "Зачем я пойду домой?"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 прижались в углублении ворот. Тяжело дыша, увидели и сосчитали на перекрёстке, на мостовой, семь лежащих трупов и отброшенные винтовки. Здесь нарвался на огонь один из рабочих отрядов. Роберту, смехаясь и раздельно со злобой произнося слова, сказал: "Режут Щердака, гостиницей Астория. Предлагаю ликвидировать эту точку". Предложение показалось деельным. Гостиница Астория, где 2 месяца жил Рощин, находилась на той стороне бульвара. Подойти к ней можно было только под огнём. Рощин, раскинутыми руками, прижал товарищ к воротам, только по одному с интервалами, быстро, риска никакого. Нагнувшись, почти падая, он пробежал до перекрёстка и прильёг за труп. Щердака Астории стукнуло два раза. Вскочив, он кинулся зигзагами, как заяц, к тополям. На середину бульвара Щердака с опозданием торопливо застучало, но он был уже в мёртвом пространстве. Прислонясь к стволу тополя, сняв шапку, вытер ей лицо, забрал воздух и крикнул: "Зашко, беги ты!" В зеркальную дверь гостиницы пришлось постучать ручными гранатами, тогда изнутри отвалили комод и дверь открыли. Роберт оттолкнул солидного швейцара, завопившего было Ромка, когда ты стервец и кинулся с поднятой гранатой, в вестибюле было полно постояльцев, спустившихся со всех этажей. При виде романтически настроенного юноши с гранатой, а за ним ещё троих вооружённых публика молча начала удирать вверх по лестнице, запыхавшиеся приплющивались к перилам, Рошин, поднимаясь, узнавал многих, и его узнавали. Если бы можно было убить взглядом, он бы 100 раз упал мёртвым. Один только благодушный помещик, тот, на чьей шее висели три незамужние дочери, выйдя с опозданием из своего номера, где он в это время обедал в сухамятку, едва не заключил рощину в объятия, обдав запахом модеры. Голубчик Вадим Петрович, так это вы, а мои-то девки трещат, будто какие-то большевики ворвались.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 Здесь они, прошептал он, и распахнув дверь, кинулся с такой злобой, будто ждал этого всю жизнь. Когда Рощен, нагибаясь в полутьме под балками, добежал до слухового окна, Роберт всё колол штыком какого-то человека в шубе, лежавшего ничком около пулемёта. "Я говорил, это сам хозяин". Когда спускались с чердака, мальчик вдруг всплахнул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 Будь драка в степи, давно бы уже делили трофеи, варили на кострах кулеш, да собравшись в круг, глядели бы, как заядлые плеснуны чешут гопака в добрых сапожках, содраных с убитых. Петлюровцы в свой черёд оправились от растерянности, отступив до середины проспекта, окопались и уже начали кое-где переходить в контратаки. Только в сумерки Рощин вернулся на вокзал, но махну там не было. Свой штаб он перенёс в гостиницу Астория. Рощин пошёл в Асторию. Со вчерашнего дня не ел, выпил только кружку воды. Ноги от усталости подёртывались в щиколотках. Бикеш висела на плечах как свинцовая. В гостиницу его не пустили. У дверей стояло два пулемёта, и по тротуару похаживали извенья шпорами баткины гвардейцы с длинными, погулай польской моде, волосами, набитыми на лоб. Чтобы не застудиться, один поверх кавалерийского полушубка напялил харковую шубу, другой обмотал шею собольей шалью. Гвардейцы потребовали урощен на документы, но оба оказались неграмотными и пригрозили шлёпнуть его тут же на тротуаре, если он будет настаивать и ломиться в дверь. "Идите вы к такой секой матери со своим баткой", вяло сказал и мрощен и опять пошёл на вокзал. Там в полутёмном В разорённом буфете, куда сквозь высокие окна падали отблески костров, он лёг на дубовый диван и сейчас же заснул. Какие бы там ни раздавались крики, тревожные свистки и выстрелы, но сквозь тяжёлую усталость плыли и плыли беспорядочные обрывки сегодняшнего дня. День прожит честно. Не совсем, пожалуй. Зачем ударил того в висок? Ведь человек сдался. чтобы концы, что ли, в воду. Да, да, да. И увидилась карты на столе, стаканчики глинтвейна, и тут же убитый капитан Веденяпин, карьерист с скрюженными зубами и мокрым ртом, как куриная густка, сложенным, будь то для поцелуя в афедрон командующему армией генералу Эверту, сидящему за преференсом. Ну и чёрт с ним. Правильно ударил. Сон и тревожные удары сердца боролись. Рощин открыл глаза и глядел на спокойное, прелестное лицо, озарённое красноватым светом из окна. Вздохнул и пробудился. Рядом сидела Маруся, держа на коленях кружку с кипятком и кусок хлеба. "Напоешь", сказала она. Но в эту ночь Чугай и председатель ревкома пробрались в артиллерийский парк, где на охране остались только свои люди. Разбудили Мартыненко, и Чугай сказал ему так: Пришли по твою чёрную совесть, товарищ. Хуже, как ты поступаешь, некуда. Либо ты определённо качайся к петлюре, но живым мы тебя не отпустим, либо впрыгай орудия. А что же можно утречком приведу к вам пушки.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 и прекращения гражданской войны. Мирон Иванович Сидя, сутулый в пальтишке с оторванными пуговицами и в засаленной кепке, у стола в вестибюле остории и без малейшего выделения слюнных желёз, жуя чёрствый хлеб, сказал делегатам: "Нам самим не интересно разрушать город. Предлагаем ультиматум. К 3 часам пополудни все петлюровские части складывают оружие, Контрреволюционные дружинники прекращают стрельбу с чердаков. В противном случае, в 3 часа 1 минуту наша артиллерия открывает огонь по городу в шахматном порядке. Председатель говорил медленно, жевал ещё медленнее. Лицо его было тёмное от копоти. Делегаты упали духом, долго шёпотом совещались и захотели спросить. Но в это время На мраморной лестнице в вестибюль с шумом спустились пёстра и разнообразно одетые люди. Впереди шли двое, держа в руках вобним куполемет Ильюиса, за ними дюжина нахальных парней, обвешанных оружием, и в середине длинноволосый человек с окаянными глазами. Делегаты выхватили из рук председателя ультиматум и поспешили на бульвар на свежий воздух подлетающие пули. Петлюровское командование отклонило ультиматум. В 3 часа 1 минуту батя Махно безснавалса истучал револьвером по столу, за которым сидел рефвоенсовет, требуя раскатать город без пощады в шахматном порядке. Членам рефвоенсовета, местным рабочим, родившимся здесь, жалко было города. Всё же слабости обнаруживать было нельзя, решили попужать буржуев. С опозданием 14 пушек мартыненка рявкнули. Кое-где из стен больших домов, поднявшихся уступами, брызнули осколки кирпича и штукатурки. Представители комитетов забегали, как мыши, от петлюровцев в рев военсовет. Атаки рабочих отрядов не прекращались. Петлюровцы стали отступать в конец бульвара на самую гору. В ночь на четвёртые сутки восстания Ревком объявил в городе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 Каждый из них, вскакивая со свежей улыбкой, первым делом обращался к батьке. Он тамохно, истинный представитель народной стихии, онтос, сказочный вождь и великий стратег, все очищающий огонь и железная метла. А что за красота его хлопцы, беззаветные удальцы. Батько, сжав бледные кубы, слушал и только кивал из-под тем лицом, А неукротимый СР поднимал голос так, чтобы слышали его за раскрывающимися дверями в коридоре, где толпились махновцы и разная публика, чёрт его знает, как просочившиеся в гостиницу. Товарищи большевики, о чём нам спорить? Вы за советы, и мы за советы. Расхождение наше чисто тактическое. Мы получаем в наследство буржуазный аппарат городского хозяйства,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 Анархисты, державшиеся загадочно и даже презрительно, выкинули неожиданно такое, что даже бадько завертел цеплячей шеей. Их представитель, студент в красной как мак феске, выставил кандидатуру в комиссары финансов по прикаки младшего. Мы его будем отстаивать всеми имеющимися у нас средствами. Поприкаки младший, наш единомышленник, анархист кабинетного типа, знаток финансов И в наших руках будет послужным и полезным орудием восставшего свободного народа. Предлагаю прений не открывать и голосовать простым поднятием рук. Маруся с Вадимом Петровичем сидели тут же у стены на одном стуле. Маруся возмущалась, негодуя ещё сжимала руки, вскакивала, чтобы крикнуть надломный и высокое это позор, или а где вы были, когда мы дрались и опять садилась спылающими щеками.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 Насилилась по всему городу. Её обстреливали 100 раз. Она показывала рощину подол юбки с дырками. "Не будь я проворная, мне бы каюк!" кричат маруська. Я завертелась, а тут бомбы на этом месте, где я минуточку была, как тарарахнет, а я затопаль. Ну так напугалась, до сих пор коленки трясутся. Жизнерадостности у Маруси хватило бы ещё на десяток восстаний.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 Едва он шагнул за дверь гостиницы, на тротуаре появился Лёвка. "В чём дело? Из-за чего, хай?" спросил Лёвка и пошатнулся. Макно крикнул: "Где ты был, мерзавец? Где я был? Чашку тупил. 36 одной этой рукой. 36. Ты мне порядок в городе подай", завязал Макно, сильно толкнул Лёвку в грудь. И побежал через бульвар к магазину. За ним лёвкой несколько гвардейцев, но там уже догадались, что надо утекать. Тени около окон исчезли, и только несколько человек тяжело топая вдалике убегали с узвами. Гвардейцы вытащили всё же из магазина одного зазевавшегося баткина хлопца с большими усами. Он плаксиво затянул, что пришёл сюда только подивиться, як проклятые буржуи пили грамдянскую кровь. Махно весь тряся, глядя на него, и когда со стороны гостиницы подбежали ещё любопытствующие, выкинул руку в лицо ему: "Эй, ты известный агент контрреволюции! Не будешь ты больше творить чёрное дело? Рубай его, и только!" Усатый хлопец завопил: "Не надо!" Лёпко вытянул шашку, крякнул и наотмашь с выдохом ударил его по шее. 37 -й. хвастливо сказал, отступая. Махно стал бешено бить ногой, дёргающееся тело, в растекающиеся по тротуару кровавые лужи. Так, так будет поступлено со всяким ваханале грабежей, кончено, кончено! И он круто повернулся к шарахнувшейся от него публики. Можете идти спокойно по домам. Маруся неожиданно заснула на столе, привалившись к плечу Рощина. Растрёпанная голова её понемногу склонялась к нему на грудь. Был уже 7 часов утра. Старый мудрый лакей, сменивший по случаю установления советской власти свой фрак на домашнюю поношенную куртку с бренденбургами, принёс чай и большие куски белого хлеба. Правительство было уже сформировано, но оставалось ещё много неотложных вопросов.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 Но прения не успели развернуться. В комнате, прокуренной до серого тумана, вдруг задробежали стекла в окнах. Донёлся глухой взрыв. Мартынянка, спавший на диване, замучал. Стекла опять задробежали. Мартынянка проснулся. Эх, чтобы их черти взяли, чего балуют? И стал нахлобучивать по паху на бриттый череп. Долетел третий тяжёлый удар. Чугай и Мирон Иванович Опустив куски хлеба, тревожно переглянулись. В дверь ворвались лёвка и кавалерист, мотающий как медведь головой без шапки. "Пропали!" проговорил кавалерист и помахал рукой на духом. "Пропал весь эскадрон!" "Поддеевкой!" крикнул лёвка, тряся щеками. "Вся разговариваешь, батько?" Полкомник Самокиш подходит к шестью куренями, бьёт по вокзалу из тяжёлых Злорадно и открыто, не прячась уже за матрацы, из-за всех окон глядели жители Екатерининского проспекта, как уходит Махновская армия. Мчались в саднике, хлеща нагая комина правой налево, ветер взвивал за их плечами шубы, бурки, гусарские ментики, шёлковые одеяла, кони тяжело обременённые узлами в засиденьных тароках, Спотыкались на обледенелой мостовой, и конь и всадник и добыча катились к чёрту под копыта. Ага, кричали за окнами ещё один. Скакали гружённые награбленным добром телеги, размётывая всё на пути, мчались четверни с точанками, так что искры сыпались из подкованных колёс. Бежали пехотинцы, не успевшие вскочить в телеги. Всё это с дикими воплями, грохотом и треском устремлялось вверх по проспекту к нагорной части города, потому что полковник Самохиш уже захватил железнодорожный мост и вокзал. Батька Махно, выбежав тогда из ривкома, в бессильной злобе затопал ногами, заплакал, говорят, кинулся в тачанку, которую лёвка пригнал к гостинице, накрылся с головой тулупом, от стыдали не то для того, чтобы его не узнали, и ушёл из проклятого города в неизвестном направлении. Бегущая без единого выстрела Баткина армия при выходе из города неожиданно наткнулась на Петлюровские заставы, заметалась в панике и повернула коней к Днепру на явную гибель. Берег здесь был крут, ломая кусты и заборы, переворачиваясь вместе с телегами махновцы скатились на лёд.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 которым некуда было идти. Этому крестьянскому полку и пришлось в неравных условиях принять весь удар петлёровских куреней полковника Самокиша. Полк был окружён близ вокзальной площади и истреблён почти весь в штыковом бою. Лишь немногим удалось пробиться и уйти через проходные дворы и возвратясь в деревне рассказать про страшное дело, где легло 3 сотни добрых хлопцев.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 Волоча пулемёт, они перебегали от угла к углу, от перекрытия к перекрытию. Серые папахи самокишцев то и дело высовывались неподалёку от подъездов. Оставалось самое тяжёлое ступить на мост, где не было никакой защиты, кроме трупов доброшенных узлов. Чугай повернул пулемёт, прилёг за щитком, оставив около себя Сашко и крикнул остальным: "Бегите в укрыдка!" Под грохот пулемёта, заработавшего на расплав ствола, все побежали. На самой середине моста Маруся споткнулась и пошла тяжело, неуверенно. Рощин нагнал её, поддержал. Она удивлённо взглянула, что-то хотела выговорить и только глядела на него. Рощин присев, поднял её, как берут ребят на руки. Маруся всё тяжелее прижималась к нему. Вот и конец моста. По бедро Вадиму Петровичу ударило будто железной палкой. Он силился удержаться на ногах, чтобы не уронить, не зашибить Марусю. Сзади набежал Чугай. Рощен ему: "Урони её, возьми её". И сейчас же с него сбила шапку и начало темнеть в глазах. Он ещё слышал голос Чугая: "Сашко, нельзя его бросать".